Глава 13 Ксения плохо спала в поездах с самого детства. Когда переезжали с мамой из Шварцвальдов в Ниццу, то не спала вообще ни минуты. Но это было даже хорошо, потому что по дороге увидела тогда много всего интересного. Ее внимание и сейчас привлекало все, что являлось взгляду за окнами вагона. Французские деревни и города отличались от немецких, немецкие от польских, Люди на вокзалах и платформах от страны к стране менялись, и было интересно их сравнивать, отмечая различия, даже едва уловимые. Но все-таки она не очень в это вовлекалась. Слишком сильна была ее тревога за Сергея Васильевича. С той минуты, когда вошли в купе спального вагона, двухместное, удобное, даже роскошное, и проплыл за окнами вокзал, и Париж вскоре исчез в пелене дождя, он сделался совершенно безучастен. Обычно проводил время за чтением газет. Всегда покупал их много на разных языках. А сейчас не купил за всю дорогу ни одной. Даже не выходил на станциях. Нет, ни в поезде и ни на вокзале. Ксения знала, когда с ним это сделалось. С какой минуты ничего ему стало не нужно. После вечера в Фали Бержера она проснулась с раскалывающейся головой еще не открывая глаз, попыталась понять, что за странная боль такая. Вспомнила про Мартини, потом почему-то про мистингет, потом вскочила с кровати, распахнула дверь в смежную комнату, увидела, что его нет, перепугалась до дрожи. И тут повернулся в замке ключ, и она сразу успокоилась. «Собери, пожалуйста, вещи», — сказал Сергей Васильевич, входя. «Как можно скорее». Капли дождя серебрились у него на пальто и шляпе и коротко подстриженные виски серебрились тоже. Седина это или просто природный цвет? Он вдвое старше, чем она. Много это или мало для седины? Ксения совсем не разбиралась в таких вещах. Взрослый и тем более мужской мир до недавних пор был для нее темным лесом, пока жизнь не отправила ее в этот лес безжалостным пинком. «Соберу — Соберу! — воскликнула она. — Сейчас! Перед их отплытием на пароме из аль в Марсель он купил большой кофр с остальным каркасом, но сделанный из ковровой ткани, а потому очень легкий. В него уместилась тогда вся их одежда. Теперь ее немного прибавилось, но если что-то не поместится, можно будет... «Свои вещи собери», — сказал Сергей Васильевич. Ксения выронила кофр, который успела вытащить из-под стола. «А твои?» — спросила она уже зная, какой ответ услышит. «Я снял тебе комнату на Манмартре», — сказал он. «Отвезу тебя туда». «И... все?» — чуть слышно выговорила она. «Да». Его голос дрогнул. «Это все, что я могу для тебя сделать». «Не надо ничего для меня делать! Возьми меня с собой!» Она уже готова была выкрикнуть это, забиться в слезах. «Не добивай меня», — вдруг сказал он. «Еще и тебе принести горе. Этого мне уже не выдержать». И от того, как он это сказал, крик застыл у нее в горле. Ноябрьским утром на улице была такая тьма, которая не мог развеять даже вечный праздник Парижа. Лицо у Ксении сразу стало мокрым от дождевой взвеси. Теперь можно было бы и заплакать. Сергей Васильевич не заметил бы слез на ее мокром лице. Но слез у нее не было. «Я отправил бы тебя в Англию», — сказал он. «Но ты не можешь въехать туда одна, только со мной, как моя жена. Ночью решила же, что утром мы поедем в коле вместе, но понял, что не смогу». Смысл его слов был для нее темен. «Что не сможет?» Поехать к проливу в Порт-Кале? Почему? Голова по-прежнему болит. Не вся голова, только правая половина. Наверное, это мигрень. У мамы бывали мигрени, а у нее никогда. Прежде никогда. «Я оплатил твою комнату на полгода», — сказал Сергей Васильевич. «Оставлю тебе деньги. До весны найду возможность прислать еще». Ксения молчала. Ей было все равно, где и на что она будет жить без него. Она не считала это жизнью. Подъехало такси, водитель вышел, чтобы положить кофру в багажник. Ксения и Сергей Васильевич сели в машину. Впереди, на месте, рядом с водителем, сидел какой-то человек. Переезжаешь, Артынов, сказал он по-русски. Интересно, куда? Он не обернулся, но Ксения узнала его сразу. То есть голос узнала. Этого было достаточно. Сергей Васильевич молчал. «Можешь не отвечать», — сказал тот. «Но едем мы сейчас в посольство. Забираешь паспорта, вечером выезжаешь в Москву». «Я и так туда выехал бы», — наконец произнес Сергей Васильевич. «Ты это прекрасно знаешь. Вместе с супругой». «Выезжаешь», — уточнил собеседник. «Оставить ее здесь мы тебе не дадим», — и добавил с утробным своим смешком. «Мы за здоровую семью». «Привязанность — великая ценность». Шофер сел за руль. В полумраке салона лицо Сергея Васильевича белело, как мертвое. И стоило ли теперь удивляться его безучастности? Даже в Кёльне, когда собор вырос на вокзальной площади всей своей сложной дымной громадой, он лишь бросил в вагонное окно равнодушный взгляд. Ксения все-таки вышла на перрон. Германия была ее детством, и печаль коснулась сердца от того, что она прощается с нею, видимо, навсегда. Но тревога была сильнее печали, И она поспешила вернуться к Сергею Васильевичу. Он сидел в купе на диване и смотрел в стенку перед собой. Вздохнув, она открыла «Ле мизерабль гюго», захваченную в попыхах из парижской мансарды, и попыталась читать. «Мужество и сила имеют свойство передаваться другим», читала Ксения но безжизненный взгляд Сергея Васильевича проступал сквозь французские буквы, и она не понимала смысла читаемых слов. И вдруг это переменилось. В ту минуту, когда поезд прибыл в Варшаву. «Выйдем на платформу», — сказал Сергей Васильевич. Ксения обрадовалась, что ему чего-то хочется. Он подал ей сумочку, пальто и шляпку. Свое пальто не взял, и это от чего то насторожило хотя, скорее всего, дело лишь в том, что его не пугает промозглая погода, а что она не пугает и ее, он просто не догадывается. «Покушать идете?» — окинув Сергея Васильевича цепким взглядом, поинтересовался проводник, стоящего вагона. «К отправлению не опоздайте!» Пассажиры прогуливались по перрону, входили в здание вокзала, скорее всего, намереваясь пообедать во время длинной стоянки. Ксении совсем не хотелось есть. В вагон-ресторан по дороге не ходили, но этот предупредительный с маленькими сверлящими глазками советский проводник приносил завтрак, обед и ужин в купе. Аппетита у них обоих не было, и он забирал еду почти нетронутой. Сергей Васильевич направился к вокзальному зданию. — Возьми меня под руку, Кэсси, — негромко сказал он. — И слушай, пожалуйста, внимательно. «Мы зайдем в ресторан. Во время обеда я осмотрюсь и скажу, когда ты должна будешь пойти в дамскую комнату. Но заходить туда ты не станешь, а пройдешь здание насквозь. Ты без вещей, поэтому, вероятно, документов у тебя не спросят. Постарайся, чтобы не спросили. Иди с уверенным видом. Если все-таки спросят, советский паспорт не показывай. В крайнем случае ту бумагу, что выдали в Алжире, она у тебя в сумочке. Скажи по-французской, что провожала тетушку». «Выйдешь на вокзальную площадь, перейдешь ее наискосок, извозчика возьмешь только, когда повернешь за угол. Поедешь по адресу, который я тебе сейчас назову, а ты повторишь. Хозяевам квартиры скажешь, что я прошу их тебе помочь. И понадеемся на твою удачу. Больше не на что». Ксения так обрадовалась привычному тону его голоса, что смысл сказанного дошел до нее не сразу а когда дошел, она похолодела и спросила, чуть слышно, «А ты?» «Я закончу обедать и вернусь в купе. Пока проводник заметит твое исчезновение, ты будешь уже далеко». «Прошу тебя», — у нее перехватило горло, «пожалуйста, не прогоняй меня». Сергей Васильевич остановился у ступенек вокзального здания, будто наткнулся на препятствие. И, взяв Ксению за плечи, встряхнул так, что у нее клацнули зубы. «Я не вправе тащить тебя за собой!» Его глаза сверкали яростью. «В яму с кровью и дерьмом! Это твой последний шанс спасти свою жизнь, можешь ты понять!» «Господи, твоя воля!» — воскликнула она. И с изумлением расслышала в своем голосе те интонации, которые слышала лишь, когда ребенком приезжала летом к дедушке в Клинское имение и рассказывала своим деревенским подружкам, где побывала за год, а те слушали ее, недоверчиво качая головами. Кажется, Сергей Васильевич тоже удивился. «Что ты?» — спросил он, отпуская ее плечи. «Не кори себя!» Ксения так устыдилась своего бабьего возгласа, что даже носом шмыгнула. «Если бы я могла, то сделала бы, как ты велишь», глядя в его подбородок, объяснила она. «Но не могу. Я не буду спасать свою жизнь без тебя». Она подняла глаза, встретила его взгляд, внимательный и холодный. Он смотрел и смотрел. Потом что-то дрогнуло в светлый бездне его глаз. Ксения перевела дыхание. — Пойдем, — сказал Сергей Васильевич. В здании вокзала он купил газеты, все, какие были. Спросил, не надо ли ей чего-нибудь. Ей ничего было не надо. Вернулись к поезду, поднялись в вагон. — Пообедали? — бодро поинтересовался проводник. — Поляки накормить умеют. — Да, — кивнула Ксения. — Было очень вкусно. «Ты научилась врать», — заметил Сергей Васильевич, когда вошли в купе, и он защелкнул замок изнутри. «Еще в пансионе. Мы с Мэри однажды купили в городе вина. Федервайсер, молодое Рейнское, знаешь, легкое, как перышко, и голова от него ясная, а ноги заплетаются. И когда вернулись в пансион, то нас бросала от стенки к стенке. Но мы так ловко соврали воспитательнице, что она ни о чем не догадалась. Хотя в сезон Федервайсера легко было бы понять. Даже не помню, что мы ей наплели». Но тебе я не вру, честное слово. Ксения говорила все это, прислонившись затылком к прохладному зеркалу, вделанному в дверь купе. И, глядя на Сергея Васильевича, пыталась понять, отпустила ли его та мертвая рука, которая она чувствовала все это время, сжимала ему сердце. «Я знаю», — сказал он. «Сядь, пожалуйста». Она села на диван, думая, что он сядет напротив. Но он сел рядом с нею, И волнение, охватившее от его близости, сделалось таким, что она ощутила слабость во всем теле, как от Федервайсера, Хотя он, похоже, сел так близко лишь для того, чтобы говорить как можно тише. «Я не хотел тебе зла», — сказал Сергей Васильевич. Но поневоле принес. Хотя, мне казалось, предпринимал что-либо по отношению к тебе, только если иначе было невозможно. «Ну что теперь об этом? Ты сможешь запомнить то, что я тебе скажу?» «Да. На самом деле Ксения не была уверена, что сможет сейчас не запомнить даже, а хотя бы толком расслышать, что он скажет. Его близость сводила ее с ума, и единственное, о чем она думала, было, значит, и в ту ночь, когда он положил руку ей на затылок и притянул к себе ее голову, и его губы ударились о ее губы, и он посадил ее на ломберный стол перед собой. Значит, и тогда для него невозможно было иначе. Ее пробирала дрожь, и она еле удерживалась от того, чтобы обнять его или сделать еще что-нибудь бесстыдное и бесконечно желанное. «Может сложиться так, что тебе придется отвечать на вопросы обо мне», — сказал он. «Я не стану отвечать ни на какие вопросы о тебе», — заверила Ксения. «Ты не понимаешь, как это может происходить». И лучше тебе никогда не понять. Во всяком случае, я приложу все усилия, чтобы ты оставалась на этот счет в неведении. Но если такое произойдет, можешь рассказывать все, что обо мне знаешь, абсолютно все. Пересказывать каждую минуту, проведенную со мной, все, что я говорил тебе, когда бы то ни было, с кем я встречался, что делал, какие имел намерения. Не скрывай ничего. Но зачем... Растерянно спросила Ксения, не зачем, а почему? Потому что люди, которых это может интересовать в Москве, умеют добиваться правдивых ответов, не тебе пытаться их обмануть. Но ведь я ничего этого не знаю. Что ты делал, почему, и тем более твои намерения? Ты знаешь достаточно, к тому же феноменально, интуитивно и наблюдательно. «Не считай себя обязанной хранить мои тайны, вот я о чем». Когда мы познакомились, я изучал возможность укрыть флот в алжирских бухтах в случае войны в Европе. «Ты говорил, только, я слышала». «Это выкладывай сразу». «Далее. Результаты своих наблюдений я передал английской разведке, которой затруднительно работать во французском Алжире». «Об этом тоже надо рассказывать». Робко спросила она. Скорее, это нет смысла скрывать, потому что им все равно уже известно. Они были уверены, что я в Берлине, но обнаружили меня в Алжире. Док об этом случайно узнал и меня предупредил. Я попытался от них уйти, но, как видишь, безуспешно. Далее. Я составил офидевит, изложив в нем подробную информацию о деятельности в Европе тех, кто могут задавать тебе вопросы в Москве. «Вот об этом им известно. И это ты скажешь обязательно. Запоминаешь?» «Запоминаю», — кивнула Ксения. «Но кому придет в голову спрашивать об этом у меня? Я даже не знаю, что это значит, Дэвид. «Значит, клятвенно заверяю. В британском праве это письменное свидетельство, которое заранее дается под присягой» если свидетель предполагает, что его личная явка будет впоследствии невозможна. «И откуда ты только знаешь про все такое?» пробормотала Ксения и сразу устыдилась глупости своих слов. В Оксфорде изучал юриспруденцию. Полагал, что это понадобится, усмехнулся он. Но жизнь показала иное. «Почему ты оттуда уехал?» спросила она. «Ты говорил по малодушию, я помню». Но думаю, что это не так. Тем не менее, это именно так. Мой папаша был московский рантье англофил. После его смерти выяснилось, что он потратил не только все свои деньги, но и те, которые с большим пафосом поместил в банк на мое образование. Зато оставил долги, в уплату которых пошел его лондонский дом. Это приятное известие застало меня накануне мировой войны, на третьем году учебы. И вместо того, чтобы пойти на любую работу, хоть грузчиком в доке, И заработать на окончании Оксфорда Я бросился в белый свет Искать Как раз то, что нашел Другого и ожидать не стоило Грузчику не заработать на Оксфорд Вздохнула Ксения Папа, бывало, даже на ужин Не всегда зарабатывал в порту Ты так уверен в моей безупречности Что впору самому поддаться этой иллюзии Сергей Васильевич улыбнулся так коротко что улыбка даже не появилась на его губах, лишь в глазах мелькнула. Но мне уже поздно ей поддаваться. Итак, аффидевит. Его заверил консул Великобритании в Париже. И у меня есть способ дать ему ход, если что-то будет тебе угрожать. Мне? Ну что же... Не будем обсуждать что, просто запомни. Я запомнила. Сергей Васильевич встал, рывком открыл дверь купе. За ней никого не было. Он оглядел вагонный коридор, запер дверь снова, сказал «Повтори, пожалуйста». И после того, как она слово в слово повторила про английскую разведку, аффидевит и консула, кивнул «Ты умница. Укладывайся и поспи до границы. В Минске сойдем». «Разве в Минске?» Удивилась Ксения. Я думала, мы едем в Москву. В Минске ненадолго задержимся и поедем дальше. Он вышел в коридор, чтобы она могла переодеться для сна. Когда вернулся, Ксения уже легла в постель. Но сон не шел. Она смотрела сквозь ресницы, как Сергей Васильевич проглядывает газеты при свете маленькой лампы над столом. Она могла смотреть на него бесконечно. На совершенный обрис его лица, волосы всех оттенков серебра, изгиб ключицы в расстегнутом вороте рубашки. — Засыпай, Кэсси, — не отрывая взгляд от газеты, — сказал он. — Ничего во мне примечательного нет. Вздохнув, она повернулась лицом к стене, продолжила смотреть на него уже лишь мысленно и сама не заметила, как заснула. Вот перестук колес.